«Разбудили нас крики и выстрелы. Надежный будильник для любого сталкера. Я даже не заметил, как оказался на ногах с автоматом наперевес. Виктор то же самое, только с одним из мечей в руках. Это нормально. Японцу так привычнее, когда автомат за спиной, а сам он крошит врагов своей стальной зубочисткой». Одним ударом ноги Савельев расколошматил стол, который с грохотом разлетелся на доске после чего освобожденная от подпорки дверь со скрипом медленно распахнулась сама. И сразу же после этого ударила очередь совсем близко, в коридоре. «Плохо. Выскакивать сейчас наружу — это практически сто процентов подставиться под пулю в узком пространстве». Однако Савельева это не остановило. Он присел и плавным таким мячиком выкатился в коридор, после чего практически сразу раздался вопль полной боли. «Блин!» «Мне ничего не оставалось делать», как броситься вслед за ним, не оставлять же друга в беде. Хотя, когда я высунулся из-за косяка, оказалось еще вопрос, кто в беде. Слева стоял знакомый Ктулху, держа автомат на изготовку, а справа замер Виктор с обнаженным мечом, по клинку которого медленно стекала темная капля крови. Под ногами японца лежали два трупа, один, изрешеченный пулями, второй, разрубленный на надвое от плеча до пояса. На мертвецах была темно-серая одежда, что-то типа комбинезона, оставляющего открытыми только глаза. Удобная маскировка для того, чтобы скрываться в сумерках или в густом предрассветном тумане. Да и ночью человека в такой униформе непросто будет заметить. В руках у трупов были японские мечи, которые мертвецы продолжали сжимать коченеющими пальцами даже после смерти. Помимо того, в окровавленных складках балахона того бойца, которого зарубил Виктор, Я заметил небольшой автомат типа израильского УЗИ, спрятанный в специальную кабуру. «Кто это?» — спросил Ктулху, подходя ближе. «Никогда таких Хома не видел». «Тепадама», — отозвался Виктор. «Убийцы-смертники из моего времени. Я даже догадываюсь, кто их отправил сюда на разведку». «На разведку?» — переспросил я. «Нормальная тактика клана Имагутигуми, пожал плечами Виктор. «Раскидать смертников по площадям...» Найти наиболее слабое место противника, после чего ударить. Уверен, что сейчас они разбросали их по точкам вероятности и через ментальную сеть смотрели их глазами. Жаль, но, похоже, вот этот, прежде чем я его зарубил, успел увидеть меня. И теперь лишь вопрос очень недалекого времени, когда сюда ввалится толпа убийц из клана Ямагутигуми. «Яма кого?» — недопонял Ктулху. «Неважно», — сказал я. «Мочить нас будут. Толпой». Пойдем-ка лучше глянем, что там с баром. С баром было предсказуемо. На полу валялись три трупа. Мутанты, задержавшиеся в баре до ночи, и убитые просто потому, что оказались на пути. Прежде чем погибнуть, они пытались сопротивляться. На полу были рассыпаны разнокалиберные гильзы. В лапах одного из мутов до сих пор был зажат автомат. Правда, головы у хозяина автомата не было. Она валялась в двух шагах от тела, и кровь на срезе шеи еще не успела свернуться. — Быстро они их сделали, — качнул щупальцами ктулху. — Они могут, — негромко отозвался Виктор. И тут же развернулся всем телом, занося меч для удара. — Тихо, тихо, свои! — просипел бармен, поднимаясь из застойки, за которой прятался. — Они ушли, эти, которые в сером. Ушли — Ушли, — отозвался я, — в крае вечной войны. Вы их убили. Голос бармена дрожал и срывался на хрип, Единственный глаз был выпущен от страха. Типа того, самодовольно хмыкнул Клуху. Так что из тебя, клюворылый, стакан свежей крови в благодарность за спасение твоей задницы. Бармен осторожно выглянул из застойки. Свежую вон на полу собирай, произнес он. У меня только консервированная. Будете? Это уже, видимо, относилось и к нам тоже. Хватит с нас на сегодня крови, сказал Виктор. «Сделай нам по стакану воды, да и пойдем мы». Бармен хивнул и шустро заработал лапами. Видно, что навык оттачивался годами, как и Уика, который, вынурнув из подсобки, уже сбегал к нам в номер и сейчас услужливо, с полупоклоном складывал на стойку наши плотно набитые рюкзаки. «Самая невысокая цена за мою жизнь, которую мне приходилось платить», произнес бармен, ставя стаканы на стойку. «Один с темно-вишневым содержимым и два с водой». «Спасибо». «Обращайся», — хмыкнул Ктулху, хватая стакан с кровью, который опорожнил моментально. «Ух, хорошо пошла, зараза! Ты что, никак на кровавую мэри расщедрился?» «А то», — надменно посмотрел на него бармен. «Самый дорогой коктейль в баре. Восстановленная кровушка плюс чистый спирт. Еще налить?» «Давай», — махнул лапой Ктулху, усаживаясь на круглый стул. «Расслабляться не советую», — сказал я забрасывая за плечи свой рюкзак и направляясь к выходу вслед за Виктором, только что сделавшим то же самое. Тут еще к вам могут гости нагрянуть, и тогда будет неслабая заварушка. С встретим, сказал бармен, легко доставая из подстойки пулемет ПК. Это просто они неожиданно ворвались. Я не успел среагировать. Ну-ну, хмыкнул я. Удачного реагирования!